Они ныряли всю ночь, а завтра часа до рассвета на дне около странных каменных пирамидок кольцом охватывающих остров было установлено сорок три мощных заряда, из которых уже на дне были осторожно извлечены предохранительные штыри. И вот теперь корабли шли к острову, а Гронг одал: достаточно ли будет мощности взрыва нескольких десятков килограммов тротила для того, чтобы вывести из строя острожей? Он абсолютно не представлял их конструкцию и принцип действия.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 Гром неуклюже кивнул и с усилием выговорил: "Ты должен будешь дать время кораблям отойти от острова". Сайторн счастливо улыбнулся, будто только что получил самый большой подарок в своей жизни, а может, так оно и было. Через час они стояли перед огромной двостворчатой дверью или, скорее, воротами, и Гром чувствовал, как его невольно охватывает трепет.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 И сейчас перед ними находилась просто лишённая разума оболочка. Нос мёха измененного был каким-то горько смысленным. Несколько мгновений он хохотал, рухнув на трон и вцепившись в подлокотники, пока не закашлялся. Отдышавшись, измененный обвёл их горящим взглядом и как-то истерично произнёс: «Хранители, знаете, кому вы служили?» Он снова захохотал.